Глава 48. Транспортный вертолет Ми-6 направлялся на северо-восток Афганистана, туда, где между Амударьей и Гиндукушем лежит провинция Бадахшан, богатая железной рудой и славящаяся садами, возделанными жителями горных селений, как принято говорить, чистыми иранцами. Когда внизу обозначился едва заметный серый пятачок, расположенный на берегу полноводной ярко-синей реки, Машина бесстрашно нырнула в самую сердцевину неподвижно висящего пыльного облака. — Пылеще-то, — сказал один из пассажиров, — даже и не видно, куда прилетели. — Прилетели куда надо, — усмехнулся командир экипажа. — А пыль это для аэродрома обычное дело. Кто на посадку идет, а кто и на взлет. Наш брат Летяга без дела не сидит, вот и пылят машинки. Невзирая на полное отсутствие видимости, командир уверенно посадил машину. на звук мотора на пороге лётного дома появился высокий с чёрными усами в десантной тельняшке и в домашних тапочках майор Воронин. «Какие люди прямо с неба!» — залабался он, увидев Андрея. «И, что самое интересное, без парашютов на нашем, так сказать, горбу спустились». «Куда же мы без вас, птицы вы наши, соколы?» — в тон майор ответил тот. «С вашими крыльями только выбирай. Хочешь в ад, а хочешь в рай». «Тьфу-тьфу!» — суеверно сплюнул Воронин. Мы уж лучше пока на землю. Ну что, Андрюха, опять к нам? После Академии мог бы и более хлебное место подыскать. Обижаешь, мне без ребят нельзя. Да знаем мы, как ты со своими орлами из одного котелка солдатские щих хлебаешь. Наслышаны. Твоих ребят немного осталось. Кто сам уехал? Кого увезли под номером 200? Но ждут тебя, волнуются. Боятся, что ты афганские тропки на штабные ковры променяешь. Сегодня обрадуются, когда узнают, что ты опять к нам пожаловал. Сколько тебе, Воронин, повторять можно? Не к вам. А я-то к себе домой вернулся, а вы к нам присоединились. Ну да ладно, живите, мы не жадные Ох-ох-ох. Но до чего же мы добрые? Прямо жуть берет. Куды только бечь от этой доброты? А может и мы, таким важным господам, на что сгодимся? Сгодитесь. Вот поговорим и сгодитесь. Высокий ладный полковник... В хлопчатобумажном полевом кителе и такой же панаме цепко огляделся. Напротив аэродрома, на другом берегу реки, расположился небольшой ухоженный городок десантников. Узнаю края родные. Говорят, пока я отдыхал, у вас здесь рядышком каюм зашевелился. Значит, наркотрафик снова заработал. полился ручеек по камешкам. Друзья афгане сообщили. Каюм лютует сильно, кишлаки выжигает. выяснил присоединившийся к встречающим полковника коренастый вещнул в щиты крепыш-майор Прошин. «Да, слух идет», — сказал Воронин. «Да чего там слух, сам видел. На месте деревни одни тычки обгоревшие, а на дороге женщина беременная со вспоротым животом лежит». И ребенок, или правильнее сказать «зародыш», вывалился в пыль. Воронин выругался. «Картина, скажу я вам, не для слабонервных». «Почернела вся запах», — Воронин передернул плечами. «Почернела Сволочи своих же режут, женщин не жалеют. Говорят, женой активиста была. — Будет чем заняться, — задумчиво сказал Андрей. — Афганские власти о помощи попросили, сами не справляются. Ну, — но держитесь, духи, Тимоха прибыл. Воронин весело подмигнул встречающим. — Пошли, мужики, ко мне, обсудим ситуацию, а потом махнем к твоим ребятам в лагерь. У них сегодня сразу после обеда начнется праздник боевой славы. До темноты успеть надо, пока тепло, светло — и мухи из душманских автоматов не кусаются. «Туда-то мне и надо, к своим ребятам», задумчиво сказал полковник Тимофеев, глядя в сторону реки. Часть, которую он в 1980 году ввел на территорию Афганистана, успешно исполняла свой интернациональный долг. Только теперь у нее были другие командиры, а Андрей вернулся к выполнению спецопераций, то есть к тому делу, которое было ему более по душе. Ему нужны были свои ребята, те, с которыми он прошел уже немало огненных километров. Их осталось совсем немного, но каждый из них, стоя пятерых, для той задачи, которая была поставлена перед ним на этот раз, данное качество имело преимущественное значение. В коридорах верховной власти СССР всерьез рассматривалось наличие некоего сговора мировой элиты против всего населения земного шара. В основе его... Якобы лежали расчеты ряда ученых, позволяющие утверждать, что природные ресурсы планеты Земля находятся на исходе, и очень скоро наступит время, когда всего на всех не хватит. Отсюда вывод. Вопреки законам размножения, население должно не увеличиваться, а сокращаться. Для выполнения этой задачи с точки зрения элиты все средства были хороши – войны, конфликты, эпидемии и особенно наркотики, уносящие миллионы людей с поверхности Земли. Советский Союз чувствовал себя достаточно сильным для того, чтобы противостоять международному заговору и в том числе вести неустанную борьбу с распространением наркомании. Афганистан, беднейшая страна и крупнейший производитель опиумного мака, была в центре интересов элиты. Каюм был одним из тех, через кого шел наркотрафик в Таджикистан и далее по территории Союза. Андрею предстояло закрыть этот грузопоток. К своим попадешь без проблем», — заверил его Воронин. «Вместе и поедем, немного погодя. Выходной у меня сегодня. Гуляю. И по такому поводу, да еще кой по какому», — Воронин многозначительно подмигнул Андрею. «Не грех сегодня и на грудь принять. С возвращенецом вас, товарищ полковник. Давненько не виделись. Звездочек у вас прибавилось, блестят вон. Обмыть надобно, пока не потускнели. Еще послушать хочется, как там союз без нас поживает». «Ладно, готовь тару, и обмоем, и расскажем», — одобрил предложение летчика Андрей. Андрей вернулся из Союза, где был на учебе в Академии, и от него ждали новостей. «Ты знаешь, в Москве меня тип один разыскал», — сказал он, нарезая толстые ломти хлеба. Воронин суетился рядом, выкладывая имеющийся у него стратегический запас — сухой колбасу, консервы, кусок сала. «Так вот», — продолжал Андрей, — «он знал, что я в Афган убыл». проследил когда прибыл нашел и без зазрения совести спрашивает сколько я шматья я привез и по какой цене отдам джинсы говорит возьму рублей по восемьдесят ковры еще спрашивал камни я ему чуть в ухо не двинул андрею не хотелось говорить о том что тип этот майор пограничник мишка иванов встреча с ним произвела на него мерзкое впечатление свои меркантильные интересы он не только не скрывал но даже и наоборот Гордился наваром, добытым на перепродаже дефицита. Впрочем, Андрей разговаривал с ним недолго, просто взял Мишку за шкирку и вытолкнул на улицу. Даже не стал у него спрашивать о сестре, до такой степени тот стал ему противен. Мишка, наоборот, оказался на редкость не обидчивым и перед отъездом еще раз посетил Андрея. Но и зря не двинул. Воронин расставил на столе граненые стаканы и вытащил бутылку столичной. Я бы двинул. Камни-то какие? Можем булыжник на башку обеспечить, а можем ее и без булыжника свернуть. Вот так он красноречивым жестом сорвал с бутылки блестящую закупорку. Не хотелось руки о мразь эту пачкать. Когда ребята отправляли меня в Союз, подарки собрали. шушру джинсовый магнитофон шарп, так я все Димкиной сестре отдал. У нее детей двое, племянников, значит, Димкиных. Им нужнее. А моим старикам ни к чему. Они внуков просят, а их в Афгане не выдают». только гробы. «Старики Мамоновы уже получили посылку номер двести». Андрей замолчал. «Давайте помянем подполковника Мамонова», — тихо сказал Прошин. «Хороший был командир, настоящий, надежный. Горжусь тем, что с ним начинал. Вечная ему геройская память». «Где похоронили?» — спросил Воронин, осушив одним глотком полстакана водки. «Дома, под Воронежем. Старики мои письмо прислали». «С матерью Димкиной на похоронах плохо стало». Отец почернел, — ответил Прошин. Андрей выпил молча. Боль вновь резанула по сердцу острым лезвием потери. Был друг и нет, и никогда не будет. Наливай еще. За Димку по одной мало. Такой мужик был. Мы с ним вместе ни один пуд соли сживали. А сколько водяры на грудь приняли и не измерить. Гусар был. Женщины его любили. Пусть земля ему будет пухом. Мало он по ней ходил, но весело». Андрей горько вздохнул. «Мы с ним раз в неделю на задании были», — начал рассказывать Прошин. Погода шептала только матом. В день вышли, всю ночь дождь лил, как из ведра, вымокли до нитки. Да еще, как назло, к утру с караваном афгане встретились. Духи попались какие-то отмороженные, полили, как сумасшедшие. Причем не в нас даже, а в белый свет, обкуренные, что ли. А может, интерес у них такой был, поди пойми. Они полят А мы в рисовом пуле, сами понимаете, по уши в воде залегли, не поднимая головы. К вечеру отморозки эти затихли. Как стемнело выбрались мы. В горах засели. Вымокли до самой срамоты. Все мокрое, ни поесть, ни закурить. И костер разводить нельзя. А ночи в Афгане сами знаете какие. Одним словом, полный капец. А к выполнению задания еще не приступали. Ребята совсем скисли. Тут Мамонов говорит. «Пойду я. Надо». Мы глазом не успели моргнуть, как он из вида скрылся. Долго сидели, прислушивались. Не начнется ли где пальба, чтобы, если что, значит, подмагнуть А он через пару часов вернулся. Рюзак с добычей бросил и упал. Дошел, говорит, теперь не пропадем. Я тот кусок хлеба всю жизнь помнить буду. А задание мы выполнили. Важную птицу высидели. Губернатора провинции из заложников вытащили. С десяток душманов постреляли. Между прочим, у двоих нашли испанские пистолеты. Это и о союзничках, которых у духов якобы нет. Американцы доиграются, — выругался Андрей, — выкормят монстра. Слух идет, недолго нам здесь оставаться. Мы уйдем, весь мир афганская наркота накроет. Дыхание, кроме как маг растить, ничего больше не умеют и не хотят. У них как? Зачем работать, напрягаться? Брось зерну в землю, сиди, жди, когда деньги вырастут. Вот нарастят они себе денег, а остальным проблем посмотрим тогда, как Запад запоет. Вот и получается, — нахмурился Воронин, — мы здесь интернациональный долг выполняем, насмерть стоим за право других на спокойную жизнь. Они живут, но благодарить нас не торопятся, наоборот, поплевывают в нашу сторону. Обидно, особенно когда мужики наши здесь погибают, а в Союзе делают вид, что ничего не происходит. В школе стих учили, Андрей задумчиво посмотрел вдаль. не помню чей помню только строчка там такая есть большое видится на расстоянии вот отмерит время это расстояние и наш подвиг увидит и героев наших назовут а мне по барабану помнят родина о своих героях или нет главное я о них помню и о подполковнике мамонове я буду всю жизнь свою помнить а если мне этой самой жизни немного осталось если она в этих горах закончится я вам завещаю помнить чтобы детей «Именем героя назвали. Чтоб цепочка была, по которой вперед все самое лучшее передается. За Мамоновой, за самых лучших, которые уже никогда не вернулся», — Прошин разлил водку по стаканам. история пусть потом, как хочет, судит. Главное, себя и своих друзей. Мне судить не за что. Мы жили честно и воевали с честью». Офицеры выпили, не чокаясь. «Правильно говоришь, майор. Так и будет. Мамонов мне жизнь спас», — сказал Андрей, — доставая пачку Родопи. Курить вот начал с тех пор, бросать надо. Димка не курил, гусаром был. Мы тогда серьезную информацию получили. Проверить надо было. Цена вопроса — полтонны наркоты плюс оружие. Я сам с ребятами пошел. На засаду нарвались. Убрали, кишлак прочесали, информация подтвердилась. Накрыли главарей, вызвали авиацию, раздолбили лагерь и схроны. А когда возвращались, нас обстреляли из РПГ. Бой принять не могли, свернули в обход. По нашим данным, там чисто должно было быть. А оказалось, в скалах доты в два яруса и полный комплект ДШК, ЗУ, связь, двоих наших сразу ранило. Но мы сели, заняли оборону, начали отбиваться, а заодно жизнью прощаться. Каждый выстрел, как шаг на тот свет, последняя пуля себе. — А дальше мне говорить надо, — вступил майор Прошин. Подняли нас среди ночи, сказали, что соседи, возвращаясь с операцией, напоролись на духов. Мамонов как узнал, что среди них подполковник Тимофеев, сам ребят повел. Подтянули сначала шилки, а потом град на прямую наводку. Прямым попаданием уничтожили ДШК, высоту взяли. Я на высоте остался, а товарищ подполковник вас пошел искать. Я, когда Димку увидел, не сразу узнал. Сколько лет перед тем не виделись? Не может быть, думаю». Опять смотрю, опять он. Идет мне навстречу, улыбается. Тихо стало. Бандиты те, что живы остались, ноги уносят. Остальные отправились на небеса беседовать об апрельской революции. Думаю, пора открываться, тем более Димка здесь. Не успел. Андрей немного помолчал. Опередил меня басмач недобитый. Очередь дал, насквозь прошил Я потом бандита этого добил. А толку? Андрей замолчал, разминая в пальцах до фильтра выкуренную сигарету. Замполит наш. Да афгана еще. Жениться нас уговаривал. Прав был. Никого после Димки не осталось. У меня тоже никого. Как там наш Владимир Семенович поет, который Высоцкий спросил Воронин? Смерть самых лучших выбирает, да? Да, кивнул Андрей. да гитару. Я другую спою. Димкину любимую. Воронин снял со стены гитару и подал ее Андрею. Он вот эту любил. Улыбнулся Андрей и, пробежавшись по струнам, грустно запел. Эх, не слабо, братцы, эх, не слабо. Мне всю душу Африка сожгла. Там крокодилы, пальмы, бабабы, баба бабы и жена французского посла. За окном зашумела машина. Все, мужики, хорош, карета подана. Друга помянули. Вечер воспоминаний закрываем. Жизнь продолжается, и нам пора ехать в лагерь, — сказал Воронин, решительно поднимаясь из-за стола. Машина, жутко громыхая своими потрепанными механизмами, осторожно переползала по сильно прогнувшемуся мосту на другой берег реки в палаточный лагерь. «Шумим, как путное а ползем, как черепахи», — недовольно сказал Воронин. «Это тебе не самолет? У нас на земле техника серьезная», — ответил ему степенный водитель, которого все звали просто Петрович. «Это вы там крылышками помашете, и будь здоров. А у нас подход иной, основательный, он спешки не любит». Да ладно тебе, Петрович, брюзжать. Давай, погоняй быстрее. Слышь, Андрюх, ну а что там в Союзе-то? Ты ведь так и не сказал толком. А ничего? Учился? Понятно. Первым делом самолеты, девушки потом, вздохнул Воронин. Что-то с девушками совсем глухо стало. Ни одной подходящей не встретилось. Зато перед отъездом опять этот явился с джинсами. Вот репей, ты же его вышвырнул один раз. Он что, совсем без совести и чести? Получается, что без. Опять свою затянул. Твой товар, моя продажа, навар пополам. Приедешь, честно отдам тебе твою долю. А, еще что забыл сказать. Схема контрабанды у него так отработана. Черный тюльпан часто ходит. Таможня машине это и добро дает. Так вот вместе с гробами в этих самолетах перевозят тряпье. Говорят, летчики в курсе. Позор на мою седую голову, выругался Воронин. Зря ты его отпустил просто так. надо было все-таки в морду дать прошин махнул кулаком из принципа хотя бы или для самоутверждения не чести не совести у людей нет понимаешь тут какое дело он ведь не один такой каких черту честь и совесть по их понятиям главное деньги есть они значит можно мягко спать и жирно жрать а из совести и чести каши не сваришь и куда бы я его не посылал Он смотрит на меня и думает, не соглашается, потому что мало предлагаю. Поверить то, что я еду в Афган, для того, чтобы выполнять интернациональный долг, он не способен. И таких, как он, большинство. Они молчат, но также думают. Я по глазам вижу, у них там прямо черным по белому написано. Сколько парень ты с этой войны поимел? Я лишний раз стараюсь не говорить, что служу в Афгане, чтобы этих взглядов не видеть. «А я так думаю», — сказал Воронин. «Никому ничего доказывать не надо. Время рассудит. А мы без того знаем, что если бы не мы, духи хозяйничали бы не здесь, а у нас. Знаем, что наши ребята воюют честно, друзей своих не бросают, честь свою не продают, на тряпки душу не меняют. И за это мы имеем право уважать себя, а другие пусть сами решают. Для всех хорошим не будешь. Черное всегда останется черным, а белое — белым. Мы иначе не можем. Они могут, пусть живут». По мне, так лучше худой карман, чем худая слава. Это мой выбор, и он мне в жилу. Полковник Тимофеев появился в лагере в тот момент, когда весь личный состав собрался на скамейках под открытым небом перед дощатым помостом импровизированной сцены. Командиры узнали, обрадовались. Вечер боевой славы открылся лекции о международном положении. «Отдыхайте пока», — сказал Андрей. «Скоро начнется настоящая мужская работа». после лекции показали фильм, а потом по многочисленным просьбам всего личного состава Андрей взял в руки гитару, и понеслась русская песня в исполнении мужского хора под изгибами полноводной реки, над желтыми пейзажами чужой страны, над горами, ощетинившимися дулами автоматов, и звучала в этом пении такая тоска, что, казалось, само солнце должно было умыться слезами. Но ничего подобного не случилось. Война продолжалась, и освободители по-прежнему числились захватчиками.